Глава 16. Милости просим. Хотелось бы уделить больше внимания такой важной теме, как просьбы. Очень часто нам приходится о чём-либо просить, и столь часто мы в своих попытках наступаем на одни и те же грабли. Одна из основных проблем состоит в том, что мы редко оцениваем вероятность получения согласия. Чтобы вам стало понятнее, о чём это я, давайте разберём пример. Допустим, Мы мама в декрете. Что нам нужно? Замотивировать папу на оказание посильной помощи. Выделяем основные категории: мыть посуду, стирать детскую одежду, гулять с ребёнком, готовить еду. Теперь давайте оценим вероятность успешной коммуникации. Для этого составим таблицу. В первом столбце записываем действия, на которые мы хотим поддвинуть мужа. Во втором Отмечаем, способен ли человек физически это сделать. Например, помыть посуду, загрузить стиральную машину, погулять может почти каждый, а вот готовить умеет не всякий. Соответственно, умениям ставим плюсы и минусы. Третий столбец расскажет о том, был ли когда-либо замечен человек в выполнении этих действий. Из нашей таблицы видно, что мы видели, как муж моет посуду и гуляет с ребёнком. Стиральную машину не загружал к плите не приближался. Четвёртый столбец содержит информацию о том, сообщали ли мы человеку о том, что нам было бы приятно, если бы он хоть раз помыл, постирал, погулял, приготовил. То есть, если мы думаем, что у мужчины развиты телепатические способности, то мы сильно ошибаемся. В любом случае, лучше сказать, чем ждать, пока он сам додумается. Итак, если пожелания были озвучены хоть когда-то, хоть в каком-то формате ставим плюс. Если нет, минус. Теперь посмотрим, что у нас может получиться. Моет посуду. Может был замечен. Не просили. Что делать? Попросить. Как попросить? Переслушайте внимательно главу о том, кто на что и как мотивируется. Стирает. Может не был замечен просили, что делать? Поработать, как мы уже разбирали. Гуляет. Может, замечен, просили, что делать? Поработать, как мы уже разбирали. Готовит. Везде минусы. Открою страшную тайну. Если человек физически на что-то не способен, в данном случае не умеет готовить, то работать с этим бесполезно и никакая мотивация не поможет. Надо просто это принять и отпустить мысль о том, что когда-нибудь с этой стороны придёт помощь от мужа. Теперь вы оценили вероятность и понимаете, какая просьба зайдёт, а какая останется без внимания. Далее выбираем самую перспективную. В приведённом примере это гуляет с ребёнком. Действуем.